в доме Мурзавецкой. Управляющий именем Купавина и Чугунов приехал к Миропе давыдны с важными вестями. Ах, ты здесь уж. Здравствуй. Здравствуйте, мадска Миропа давыд. Как почивачи же воли? Ничего. Ай-ай-ай. Садись. Ох, гнать бы мне тебя. За что, матурка? Да просим Бога избавить нас от лукавого. Лукавый-то, ведь это ты. Ого. Ну где уж мне лукавым быть? У Мишки на такую должность не хватит. Мне бы только вам уметь угодить, меня и довольно. Письмо получила. Слушаюсь. Приедет, не смеяно та царевна. Испугалась. Ну, что ж, чай, простите. Нет, отомщу. О там шю. Грех на душу возьму, отомщу. Вот, по-моему, простить нельзя. Против лоходительницы своей-то такая насмертная. Да, да, да, да, вот, вот, вот. Вы кто у нас в губернии-то? Каков бы ни был Аполлон Викторович, да он ваш племянник. Ну, да. Это что, легко сказать, племянник Миропы Давыдов? Много ли таких-то особ? А, вот, вот, вот, поди ж ты. Какая герцогиня нашлась, ой, а? Ой, ой, ой, ой, ой, и сама приглашала. Да. И вы тут дожидаетесь ответу, беспокоитесь. Ну, да. А там его лакеи чуть ли не в шею. Да, да, да, да. да. Ой, по -по Помилуйте, на что похоже? Аполлон, поди сюда. Куда это ты собрался? Вальчина -по, по садам показались, перебить надо купавина тебя сама приглашала. Сама вот сама. Я вам тогда говорю. Может быть так, этим мимоходом, мимоходом. Что вы так так на шее бросаетесь? Я останавливала, говорила: "Лесь, лесь, нехорошо". А, вот она какая. Может быть опалон и лёд. А всё ж хоть сколько-нибудь есть и правды. Всё, а правда, Мадан. Всё. Ну-ну, а дальше что? А дальше мальёр. Я я я. Малтоу, что не пустил. Ещё поставил засаду из локетов. И себе: "Не мой там Эрлан, а им он плезир, только вы меня и видели, мальёр". Лев, а не собак. Того за горло, другого за горло. Все разбежались, и я жив. Собака, собака друг, معنات. Эмерлан, эмерлан. Не надо. Не надо. Говорит ступай. Я глушил. Собака друг. Друг معنات. Я, да, друг معنات. Что же это такое в укол? А? Насмешка. Над кем? Да над вами, видимо, и дело. Да молодая бабенка. И ума-то неважного. Смеется над нами, как над дураками. А мы вот с тобой, старые умники, сидим, да ничего сделать ей не можем. Нет, сделать-то все можно. Да что? Вот пусть приедет, да прощения просит. Вот что мне нужно. И это муж хвостаешь. Встаешь, приказная крыса. Ты да на коленях будешь стоять. Говорю, не дросни. Костылём я тебя. Спасибо скажете не то, так костылём. Ну, бес воплощённый. Что у тебя за гаверзы? Говори. А вот покажите кодей. Пусть посмотрят, что это. Письмо к Аполлону? Извольте прочитать. Так, милостивый государь Аполлон Викторович, по делам моим спокойным родителям вашим я остался должен ему в разное время тысяч до тридцати. Да, до тридцати, что, что вы можете? Что вы можете усмотреть что? из конторских книг и счетов, если таковые сохранились. Я нисколько не желаю скрывать он и лишать вас удовлетворения. Да на каковой конец и прилагаю пресему законенной формы документа. Документ. Вот что ты придумал. Угу. Про Сибирь-то ты забыл. Господи, что это за пропасть? Только и слышать от всех, что Сибирь да Сибирь. Да дела твои, милые, такие. От того тебе и слышать часто приходится. Ну, а вот и векселя. Готовы уж. Нет, укол. В тебе дьявол сидит. Ты да. как воскреотов земля терпит. А это что за книга у тебя? Конторская старая. Угу. Ага. Из кладовой мы её достали. Эти отшерелена и, и пятнушками пошла. Векселя у меня в ней всю ночь лежали, и теперь пусть лежат, да и цветают, а то в свежую чернилка. Ну, поглядите ж, какая чистота-то. Надо да, да что-то глядеть-то. Дьявол тебе помогает. О, Господи ему, только это и слышу от вас. Ну, да как же не дьявол-то? Да разве человек сам на такую пакость Я решит? Я же не могу, думаешь, угодите, а вы броните его житью. Ну, ну, ну, полнохныкать-то. Ну, говори, крыса, что с ними делать-то? Ну, так вот. Явлампия Николаевна приедет, вы и покажите ей векселя. Угу, да-да. То построже обратитесь. Uh -huh. Уплатите ему немедленно только вжисканию поддам. Угу. Uh -huh. Ну, это ну, на всё ваших руках. Что хотите, то и делайте. Ну да, да, да, да, -да. то пугнуть только. То не уж то ж в суд представлять. Ведь они фальшивые. А как сделали-то из желеденья? Ахо. Представить их мировому, к вечеру исполнительный лист готов. А то вот письма пишите, грозите, предупреждаете только. Пожалуй, доверенность мою уничтожу. Против своей барыни-то. Хорош, управляющий. Да ну я себя обеспечил, на пусто ж деньги добыл, что мне ее жалеть-то? Все тридцать тысяч взыскали бы. Мне 20%. Да как ты посмел рот открыть? Кому ты говоришь? Влогородные дамы до такие подлости предлагаешь? Так бы вот тебе вы... полысине ты огрела. И стоит вот мне как тот подъехал: "Поди-ка закуси что-нибудь. Я тебя после позову". Василий Иваныч Беркутов. Какой такой Беркутов? А, да-да-да. Помню, помню, помню. По России Честь имею представиться. Изволите помнить? Как же, батюшка, Василий Иванович, не помнить? Помню. Милости прошу, садитесь. Давно приехали? Третьего дня вечером. Извините, вчера же хотел быть у вас, но очень устал в дороге. Еще в Петербурге, поставив для себя долгом, по приезде сюда немало не откладывая, явиться к вам. Засвидетельствовать своё почтение и сообщить, что молва о вашей подвижнической жизни, о ваших благодеяниях достигла уже и до столиц. Благодарю, батюшка. Позвольте вам услужить. Я привёз с собой несколько книг духовного содержания. А, -а, -а сделай милость, а долги? Да я вам их подарю. Честимей улыбся. Я ещё за еду к вам. И ни один раз, если позволите, беседа с вами так назидательна. Милости прошу во всякое время. Ах, извините. У меня есть к вам просьба. Что такое, батюшка? Очень рада служить, чем могу. Я имею поручение от соседки моей, от Евлампии Николавной. Дело-то неважное. О, как это, батюшка, неважное? Нет уж это, она напрасно так думает. Во-первых, она просит у вас извинения, и сама сегодня будет у вас. А, -а, -а вот так-то лучше. Давно бы ей догадаться. Да. А что касается до долга ее мужа, вашему покойному брату, или теперь вашему племяннику, так неизвестно, признавал ли господин Купавин этот долг? Признавал? Как же? Сам признавал. Да как? почем вы знаете? письмо есть? А слушайте. Миро, подавай тогда. И в этом уверить? Да как же не верить? Да коли и документы, и всё у меня на лицо. Какие ж они негодяи? Что не с вами делать? Кто это? Кто? Племянничек ваш ополненной компании. Да вы не забывайтесь, милостивый государь. Вы у меня в доме? Нет, гоните его, гоните их всех скорей. Он дворянин. Да если бы он слышал. Да я, ведь я его чётко. Или извольте замолчать. Свольте. Я вас понимаю. У вас такое любезное сердце. Вы не подозреваете, всей гнусь вместе. Увольте меня от этих разговоров. Сделайте одолжение, увольте. Прошу вас, овольте. Кто они? Им терять ничего, а это кюдаму почтительную видят на скамье подсудимых вся губерния будет смотреть. Как? Как нас вот на скамье подсудимых? Я вам сейчас объясню. Скрывать не за чем. Уж это всё теперь многим известно. Завтра дойдёт до прокурора и начнётся следствие. Главный виновник Горецкой ничего не скрывает, его должно быть скоро арестовать. Да что такое? Что? Написаны фальшивые векселя на Пакоя на Купавина. Сделано это вчера. Я подозреваю вашего племянника. Не вас же в вашем самом деле подозреваю. Не, не, нет, нет, нет, не меня, не меня. Написали письмо от имени Купавина вашему племяннику и два векселя достали из кладовой старую конторскую книгу и положили их туда вот в такую книгу Ох. да вот то нигде и в книге счёт выведен по марке по чистке прекрасно естественное доказательство батюшка не погуби теперь моя главная забота спасать Вас. Спасай, батюшка, спасай меня, спасай, в ножки поклоню. Не беспокойтесь, я постараюсь всеми силами потушить это дело. Вас очень жаль. Чем вы виноваты? Ничем, батюшка, ничем, ничем. Еще есть письмо, по которому вы получили тысячу рублей. Уж не упомню, батюшка, не упомню. Память плоха стала. А я вам напомню, вот оно. А ну, того же мастера. Вам надо будет деньги возвратить. Ну, где же я возьму-то? Э, уж я их все раздала бедным. Они теперь Бога молят. Не отнимать же у них. Разумеется, вы были в заблуждении. Да, да, да. Ну, что же делать? Возвратить придется, если дело дойдет до суда. Ну, а впрочем, пока не беспокойтесь, да выкиньте все из головы. Не рада бы выкинуть, ты не идиот. А шеломил-то, говорит... Из головы выкиньте. Развлекитесь. Ну поговорим о чём-нибудь другом. Боюсь я, голубчик, а кружно вот суда страсть как боюсь. Ну, может быть, дело как-нибудь уладится. Вот вам новость. Леняев сделал предложение глафере Алексею. А ну и что это сердце-то как дрожит. Изловила-таки она его. И кажется, а? очень лов. И поделом ему. Ничего мне его не жаль. Ой, не унимает сердце-то. А вы холостой? Холостой. Что же, не женится-то? Сначала дела мешали, а теперь невесты не найду. Посватайте. Кого бы тебе посватать? Ох, в виски вступила. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай, ай, ай. Чего же лучше... Соседка твоя, Евлампия Николаевна. Она, кажется, не очень расположена ко мне, а я бы не прочь. Так что, сватать, что ли? Сватать, не сватать. А я бы попросил вас поговорить с ней, поласковить, узнать ее мнение, посоветовать Но ей. Ты не учи меня. Я не глупей тебя. На эти-то дела только. Ты меня выручи. Вот тысяча-то рублей. Вы для меня... Айяд, да вас. Ебаный Фениколана должна сейчас приехать. А вместе с ней Гаффира Алексеевна, иняй. Так уж ты меня извини. Я пойду распоряжусь. Надо завтрак приготовить и кофе женихату принять, а? Ведь племянник будет. А обо мне не беспокойтесь. Мне бы уже сейчас же видеть Чугунова. О, да он тут, каторжный. Я его сейчас пошлю. Вукол. Вукол. Да вот он. Здравствуйте, вукол научить. Ой, моё почтение, Василий Иванович. Давно ли пожаловать изволили? Только что приехал. Очень приятно вас видеть, голнавуть. Как поживаешь? Благодарен ни создателю, Василий Иванович, ни жалы. Все наряд. Я вас от дела не отвлекаю их. Эх... Мне желательно поговорить с вами несколько минут. Сколько вам угодно, Василий Иванович, готов служить. Нужно мне, почтеннейший в укол научить, собрать некоторые сведения относительно здешней местности. Да, Шарик, не прикажете ли Василий Иванович? Не нюхаю, а прочим, позвольте. Ох, <соспорщит> чем это он пахнет? Жасмином О. нарочно произращаю это. И цветок приятный медком накнет и запах. Хороший табак из стали с воды выходить, Василий Иванович. Чуть вот прежде был табак под названием Собрание любви. Вот я вам доложу, Василий Иванович, табак был. И Что ж вы вот за расчёт здесь не табельности? Видите ли, поговаривают о сибирской железной дороге. А -а -а. О! Ну, мы, как здешние помещики, конечно, заинтересованы в этом деле. Если нет э, никаких физических препятствий, ну, гор, например. Нет, препятствий и гор нет. Ведь плоское губерния. Только что же мы будем в Сибирь доставлять-то? Какие ж продукты? Продукты есть в укол на умыть. Нет. Я... Интересно послушать. Я думаю, вам случалось читать в газетах, что в последнее время много стало открываться растрак фальшивых векселей и других бумаг, подлогов и вообще всякого рода хищничества. Ну, а по всем этим операциям находятся и виновные, так вот эти топ-продукты мы и будем посылать в Сибирь. Вокол Наувич. Э, это что ти ти же вольгите. Да Никакие судки. Да вот, недалеко ходить. Сейчас один молодой человек сам сознался, что наделал большой фигселей. Ай-ай-ай-ай-ай, какие дела творятся на белом свете. Как его фамилия-то? Горецкий, кажется. Горячкой, стойте, стойте. Есть такой шлыхал. Он говорит, что его принудили и черновые, представил, с которых его списывать заставляли. Очень нужно путать людей, и не понимаю, ему легче от того не будет. Молод еще. Он еще сознался, что Вексель на госпожу Купавину писал. А Евландия Николаевна сегодня заявляет, что у нее похищен бланк. Ай-яй-яй-яй-яй, какие Ти дела-то. Вот что в укол на умыч. Не с вами ли Вексель-то? А коль не с вами, принесите поскорей. Нет, зачем же? Я вам очень благодарен, Василий Иванович. Да ну что же? Предупреди. Я я теперь бикселёк уничтожению придам. Пусть горецкой путает, а я и ждать не знаю. У меня и не было никакого сжат. Вот. Вам хоть не всю сумму, а всё-таки что-нибудь надо бы получить по этому векселю. А, ага, конечно, надо, Василий Иванович. Ведь какой благородный поступок-то с моей стороны. Выдают бланки зря. А кому же это нужно от своего счастья-то отказываться? Справедливо. Укол на ум, справедливо. Идем в лампе, Николай. Ну, надо наказать, чтобы вперед осторожнее надо, было. Надо, надо, надо. Надо, надо, Василий Иванович. Как это можно бланки выдавать зря? Отберут имение как раз. Вот, Василий Иванович, я только три тысячи написал. А что, у всякого ли такая совесть, как у меня? Укоротите вексель-то немного, Вокол Наумыч. Как он? Напишите, что получили часть в уплату, а остальные в лампе. Николавна вам заплатит. Доставайте вексель. Ну, вот чернила и перо. Ах, Вась. Ну, а как же писать прикажете, Василий Иванович? По всему векселю полученному уплату Две 2000... тысячи... Как? Только тысячу рублей оставляйте. Маленько, Василий Иванович, маленько. Нет, и тысячи рублей много, Бухов, Наумыч. А ведь какое благородство-то с моей стороны. Вот мы его и оценим, как следует. Получено в уплату... Две тысячи пятьсот... Как? Как? Пятьсот? Нет, это даже несколько. Я обидно вас не верю. Нет, и вот. не пятьсот, а меньше. Я... Пишите, пишите. Две тысячи пятьсот пятьдесят рублей. Э? Почему я прибавил эти пятьдесят рублей, я вам скажу после. Остальные получите. Ну что ж, покорнейший ваш. Благодарю искреннейшею вам приношу благодарность. И когда ваш племянник рассказал мне все дела и ваши черновые представил. Я сначала хотел было ехать к прокурору. А зачем прокурору? Вам Василий Иванович такие грязные дела путыться, какой расчёт срань и только. А потом рассудию, переговорить прежде с Перопой, да Выдувной, и с вами. Вот очень хорошо и оставались на поступили. Мало ли, прокурору-то дел безнадежное. А чтоб ваш племянник не болтал, тут чего не нужно. Ну, какой-то сорви голова. Ох, жильной мальчишка. Я его отправил в Вологду обойти мои леса. Что он теперь катит на пароходе. А на дорогу я ему дал 50 рублей. А ведь это была ваша? Обязанность, Букол Наумович. Вот эти-то 50 рублей я у вас и вычел. Ага. А что, долго вы у нас прогостите, Василий Иванович? Право не знаю, как дела позволят. Ну уж, колебует какой-нибудь делишко, так не обойдите по-старому знакомому. Непременно, Букол Наумович, непременно. Да, гости должно быть. Ну так, до приятного свидания, Василий Иванович. Это приехала Купавина со своей теткой. Анфуста Тихоновна с Беркутовым прошли в столовую закусить. Мурзовецкая осталась наедине с Купавиной. Ну вот, ты хорошо сделала, родная моя, что приехала. Старших уважай. Я очень жалею, Миропа Довыдна, что подала вам повод к неудовольствию. Да ну, ну, кто старое помянет там у глаз морок. Ты извини меня, друг мой, что я так строго обошлась с тобой. Я ведь любя. Да ну я не понимаю, чем я виновата? Ну, виновата, виновата. Но чем я виновата? А зачем живёшь одна? Отчего замуж не выходишь? Ну что, хорошо. Только дела запутываешь. Да и меня не расстраиваешь. Нет. нет, как хотите, я за него не пойду. Я не чувствую к нему никакого расположения. К кому? К Павлону Викторовичу. Да кто тебя не волит? Вот. Я ведь думала, ты его любишь. Ой. Ну а, а а нет, так и не надо. Вот, твоя воля. Выбирай любого. Ах, искать выбирать. Подумай. А ты бы не прочь, как бы нашелся хороший человек, а? Так а чего уж не идти. Я и сама вижу, хозяйство мое плохо. Ага, Беркутов-то долго здесь проживет. Нет, он на несколько дней. У -у -у. Только в нем незаметно никакого расположения ко мне. Ну, жаль. Жаль. Ну, а если он сам? Ой, аж право не знаю, что вам сказать Ну, до чего ты стыдишься-то, что ты? Мне-то ты скажи Да зачем? Да ну, разве ты меня не знаешь Страсть моя Знать все на свете и соваться Во все дела, где меня не спрашивают Да отчего же Я бы с удовольствием Ну, вот и ладно Василий Иванович, поди сюда. Что, выпиро, потому что вы, Миропа, довольно... да ну да ты болчи да, уж. Молчи. Вот, мне только твоё желание знать. Ты мне дорог, а на них и смотреть нечего. Василий Иванович. Василий Иванович. Целую ручку у Евлампьи Николаевны. Всегда рад всечешайшему доволь. И Бог вас благословит. Ну, значит, эти ваши слова мироподавидны. А то, что я женить хочу тебя. Что же вёр так? Только? небо коптишь. Хорошо, Миропа Давыд, но что я люблю Евла Амфея Николаевна а и люблю давно. А если бы не так, вы бы поставили нас в затруднительное положение. Затруднительное. Ошибаешься. Я лучше вас знаю, что вам нужно. Что тебе нужно и что ей. Ну, Евла Амфея Николаевна. Ну, ну, ну, что молчишь-то? Ну, ну. А, так я за тебя скажу. Она рада, Радехонька. Я женщина простая, хитрить не могу. Я не умела скрыть своих чувств перед Мирофой Давгиной, не воду скрывать и перед вами. Благодарю вас за счастье, которое вы мне доставляете. <связь> Прошу вас защитить меня вашему управляющему. Это дело не терпит отлагательств. А, сделся должнее. Михаила Борисович и Глофира Алексеевна. В дверях появляется, надменно улыбаясь, Глофира. Одетая, нарядная и богата, она неузнаваема. За Глафира Алексеевны покорно следует Лыняев. Вот как! Уж вместе! <свят> да чего ж мне церемониться, Миропа Давыдовна? Мишель очень дорог для меня. Я не хочу с ним расставаться ни на минуту. <свят> ну, будущее, мадам Лыняева. Прошу любить и да дожаловать. Садитесь. Э -э, Миропа Давыдовна... И ведь ещё меня, что я поторопился предложить руку глафери Алексеевичу, э, не спроси вашего дозволения. Невиновата я, батюшка, ни в чём, невиновата. Я вас же не виню. Я прошу меня извинить. Он хочет поблагодарить вас. А -а -а. Что ж ты молчишь? Не мешай. Ах, да, поблагодарить. Ему особенно понравилось вам мне. Моя кротость. На, Мишель, возьми, подержи шаль. Мое смирение. Возьми хорошенько, не мне. Моя скромность. А всем этим я верну вам, Миропа Давыдовна. Ты все молчишь, Мишель, так я уж за тебя говорю. Э -э, благодарен, Миропа Давыдовна, очень благодарен. Ага, об одном, батюшка, я тебя прошу. Не пеняй ты на меня. Своя воля была. Вот эту пару уж точно я сосватала. За них буду и Богу отвечать. А вы делайте как хотите. И ты женишься? Да. Как ты скоро э, -э поздравляю Прешилась. тебя. Милость, <къем> наконец-то поздравляю. Да, я всё мечтала о свободе, а потом увидела, что наше женское счастье Все неразлучны с него. Не клевещи, матушка, на женщин. Всякие бывают. Есть и такие, что не только своим хозяйством, а хоть губерний править сумеют. Хоть в Киеву воевать посылают. Ну и мужчины есть всякие. Есть вот и такие молодцы. А то, видали мы и таких, что своей охотой к бабам в Лакее Да, на свече волки да и овцы. Волки да и овцы. Мишель, делай милость, подержи мой зонтик. <свеч> О, у тебя все из рук валится. Зиму-то здесь будете жить? Я думаю, что и в лампе Николаевне приятнее будет эту зиму провести в Петербурге. Да, конечно. А вы? А... Мы эту зиму будем жить в Париже. Мы в Париже. А уж на лето к вам под ваши крылышки. Э -э, и я тоже. Ах, нет, не э -э. шай. Ведь мы еще не решили. Я думаю, провести лето в Швейцарии. Да, мы еще не решили. Мироподавыдна, благодарю вас за радушный прием и за участие, которое вы во мне приняли. Позвольте вам предложить этот маленький подарок. Это аквамариновый чопик. Господа, Я пробыл здесь недолго, но уже имел возможность вполне оценить это во всех отношениях редкую вещь. Желательно, чтобы наши передовые люди всегда относились с глубоким уважением к вероотдавцам, и мы должны подавать пример, как нужно уважать такую почтенную старшь. Правда, всё правда. Благодарю, Василий Иванович, благодарю. Ну, батюшка, я твоё дело сделала. А ты моё как? Уладится благополучно. Вам Чугунов скажет. Поедемте, господа. До свиданий, миром. А вот видно, нам к глаферу Алексеевну нужно ещё в все магазины объесть. Уж позвольте мне взять её с собой. Ах, матушка, с руками отдаю. Мешает ты с нами. У его лампе Николауны коляски ведь двухместная. Так что ж мешаешь сесть на козлы? Свой экипаж Адашь он пусти их мне. Он пусти их на. Вы поедете на лошадях Мишеля. Хорошо, уж, хорошо. Прощайте, прощайте. Да как же возможно мне с моим сложением на козлы? Ты ещё 12 верст трястись до усадьбы. Послушай меня, Мишель, тебе это очень полезно. Ты таустеешь, так что ни на что не похоже. Мы стариншь поедем. Саму же будет стыдно таким медведям приехать. Париж, да Петербург. Что денег-то увезут из губернии? Уехали гости. Беркутов, Купавина, Глафира, Лыняев. Одиноко сидит в своем кресле Мурзавецкое. Возле нее Чугунов. Что? Самоклерил дело-то хорошо. Благодарю. Осрамил было. Благородную, уважаемую дому. Да узко. Хоть повесить и не воротишь. Что тебе крыси Беркутов-то говорил? Да ну все шито и крыто. И к ласку, чтоб не болтал лишнего, Волок да услал Василия Ивановна. Вот золотой-то человек. Я его в поминание запишу. Запиши его ко мне в поминание. Да и к себе тоже запиши. Золотой-то он, точно золотой. Нет, а я вам вот что скажу. За что нас Леняев волками называет? Какие мы волки? Мы куры, голуби, под чёрнушку клюём, да никогда сыты не бываем. Вот они, волки. Вот эти сразу по многу глотают. Эбирулат! Теперь лад! Нет! Нет ботак! Я не переживу, да ну, успокойся, положа. Успокойся, Господи. Где автомат? Лучшего друга. Ну, ну что ж, что делать? Ну, что делать? Лучшего друга. Где пистолет? Патя, даже что-то хлех какое. Где, ты люзь, застрелю잖아. Уже, уже заряди, заряди свой обезный. Как она тебе? Что, да, моста? Лучшего друга в близко города среди белого дня. Лучшего друга это Мирлана. Вот, кис елем. А я думала. Близькорыте в среди белого дня. Ещёму удивляться? Нет, тут не то, что Тамерлана, а вот сейчас перед нашими глазами и невесту вашу, десприду Анны, и Михаила Борисыча с его имением. Вы их ели. Ты мы с вашей тёченькой чуть живы остались. Вот это по один ковень будет.